Глава девятая «Ужин с мамой паука. В страшном сне не присниться. И мало мне мамы, тут и папа с братишкой. Жуть!» Написала девчонкам, что нахожусь на краю гибели, и в ответ получила кучу советов и восторгов. «Это точно судьба», — писала Вика. «Постарайся ей понравиться, приготовь что-нибудь и принеси на ужин», — настаивала Оля. И выбери что-нибудь неброское из одежды, это Катя. Покажи, что ты девушка серьёзная. Поняла? Всё я поняла. А вот идея приготовить что-нибудь мне понравилась. И я решила отпроситься у Павла на пару часов пораньше. Тот не возражал, понимал, что к ужину с его мамой надо подготовиться. Но какое блюдо выбрать? Я села за руль и задумалась. Салат Пока довезу к Паше, он может потерять форму. Мясо или пирог? Пироги получались хорошо, особенно рыбные, поэтому выбрала именно этот вариант. А если мама Паши рыбу не ест, специально на этот случай купила продукты ещё и на мясную кулебяку. Успею? Нет. Примчалась домой, и закипела работа. Сначала замесила тесто, затем, пока оно подходило, приготовила начинку. И когда оба блюда наконец оказались в духовке, рухнула в кресло и вытерла вспотевший лоб. Уже половина седьмого. Надо быстро привести себя в порядок и ехать на встречу. Для ужина выбрала брючный костюм тёмно-синего цвета, достаточно сдержанный, но удобный. Волосы собрала в низкий хвост, нанесла лёгкий макияж, чтобы не показаться совсем уж простушкой, но всё равно И зеркало говорило о том, что взгляд у меня какой-то затравленный. М-да. Красавица, не то слово. Улыбнулась отражению и побежала вынимать из печи пирог. Готово. И на вид восхитительно. Быстренько закончила одеваться, прихватила вкусный подарок и поехала к Павлу. Без пяти минут 8 входила в его подъезд, как будто в самом деле на смотрины иду, честное слово. Обе руки были заняты пирогами. Как же позвонить в дверь? И зловчилась, и нажала на кнопку звонка носом. Сама над собой посмеялась. Да уж, невеста. Дверь распахнулась, и удивлённый Павел замер на пороге. "Это что такое?" уставился на два больших контейнера у меня в руках. "Пироги", ответила я, передавая ему угощение. "Кушаю?" Да, я еду, в ресторане заказал, и мама наготовила. Паук попытался отказаться от своего счастья. То ресторанная пища, а это домашняя. Я старалась. Привела главный аргумент и наконец-то переступила порог квартиры. Павел исчез, вернулся уже без пирогов, зато помог повесить пальто и пригласил в комнату. Да, вся семья в сборе. Я замерла, словно кролик у входа в змеиную нору, а с дивана на меня уставились три пары глаз: Таисия Ивановна и двух мужчин. Кажется, о тех самых, с которыми столкнулась, вылетая из дома накануне. "Здравствуйте", пролепетала я. "Знакомьтесь, это Таня". Пришёл на выручку Павел. "С моей мамой ты уже знакома, а это мой папа, Константин Фёдорович". И брат Геннадий. Брат Паши казался наиболее приятным человеком в этой компании. Он искренне улыбнулся, поднялся навстречу и протянул мне руку. Такой же темноволосый, как мой начальник, но с искоркой в глазах и хитроватым выражением лица. Брат очевидно младший, а вот папа был очень грозным. Он посмотрел на меня, будто разделяя на десяток маленьких танечек И громко ответил: "Приятно. Мне тоже". Захотелось спрятаться за спину Павла и назад не высовываться. Неудивительно, что Паша поссорился с отцом. Не скажу, чтобы мне на самом деле было приятно с ним познакомиться. Уж слишком властным он оказался. Зато теперь понятно, в кого Павел такой. Одного поля ягоды. Присаживайся. Начальник усадил меня в кресло. Сейчас будем ужинать. На столе уже стояли приборы, но самих блюд ещё не было. Я помогу тебе накрыть на стол, вцепилась в локоть Паши, пружиной выскочив из кресла. Идём, и потащила на кухню. Что такое? сразу нахмурился Паук. Я их боюсь, ответила прямо. Твоих родителей? Они так подозрительно на меня смотрят? Они на всех так смотрят, Таня, усмехнулся начальник. Особенно папа. Он всю жизнь проработал в прокуратуре, а как вышел на пенсию, взял под контроль семью. Генка раздолбая на него не обращая внимания. Хорошо, с чем тебе помочь? Это забрала у Паши блюдо с каким-то незнакомым салатом и отнесла в гостиную. Кстати, Кухня тоже оказалась огромной. Вот только готова была поспорить, что пользовались ей редко. Слишком новой и стерильной выглядело вся утварь, печь и мебель. Павел шёл за мной. Мы быстро накрыли на стол и наконец приступили к ужину. Таня: "Очень рада, что вы смогли к нам присоединиться". Таисия Ивановна взяла удар на себя. Признаться, вчера вы так быстро сбежали, что мы даже не познакомились как следует. Павлуша сказал: "Вы работаете вместе?" "Да", кивнула я. "Уже 3 года. 3 года. И я узнаю об этом только сейчас?" "О чём?" ляпнула я. "А в ваших отношениях, конечно. Нет. Вы неправильно меня поняли." Заставила себя улыбнуться. 3 года мы вместе работаем, а в отношениях совсем недавно. Готова поспорить, мама мне не поверила, а папе, видимо, всё равно, с кем встречается его сын. А ты переживала, мам? весело сказал Гена. Мама боится, что Пашка так холостым останется. Да, Паш. А насчёт вас у мамы таких волнений нет. Спросила я без задней мысли, но Паша мстительно улыбнулся, а Генка как-то сник. "У Гены есть девушка", вместо него ответила Таисия Ивановна. "Она музыкант, играет на фортепиано и скрипке, выступает в турне". Видимо, мисс Идеал надоело её возлюбленному. Слишком уж кислым выглядит Гена, но это уже не моё дело. Овы, талантом к музыке меня бог обделил. Развела руками. Мои способности гораздо приземлённее. И какие же, если не секрет? Таисия уставилась на меня взглядом пираньи. Иностранные языки. А ещё я люблю готовить. Привезла сегодня рыбный пирог и кулебяку. Не все люди едят рыбу, решила вдруг вы её не любите. Рейбо не любят, Паша. Ответила Таисия Ивановна: "А я взяла на заметку. С детства, как не старалась убедить его, что надо кушать рыбку, так и не вышло. Представила себе эти переговоры угрюмого маленького Павлушу и его заботливую мамочку. Сразу стало веселее. А чем занимаются ваши родители?" Продолжала допрос потенциальная тёща. "У меня простая семья. Ответила я. Мама преподаёт в университете, папа работал в полиции, а сейчас вышел на пенсию и занимается ремонтом автомобилей. Ничего необычного. Они живут далеко, и мы редко видимся. Какая жалость. Мы тоже выбираемся к Паше очень редко. В последний раз были 3 года назад. С готовностью подсказал Павел. Мама, кушай салат, твой любимый, с крабами. Ага. А со стороны выглядело как займи рот едой, а не разговорами. Жаль, сестра не приехала. Встрял Гена. Её муж не отпустил. Похоже, Пашу это только порадовало, а я едва сдержала улыбку. Да, миленькая семейка. Дай им волю, и меня съедят. Хотя это можно было предполагать по самому Паше. Недаром мы зовём его пауком. «И где же обещанные пироги?» — поинтересовалась Таисия Ивановна. «Сейчас». Я подскочила и отправилась на кухню. Туда же за мной сбежал Паша. «Ты молодец», — шепнул на ухо, не обращая на них внимания, они всегда такие. «Всё в порядке», — ответила ему. «Но, кажется, я не нравлюсь твоей маме. Ей никто не нравится». Краминике. Они с Никой знакомы только по Скайпу. Идём. Мы подхватили два больших блюда и вернулись в комнату. Я с удовольствием заметила, как у родных Павла округлились глаза. Ещё бы, готовила от души, украшала завитками и шишечками. И получилось загляденье. А на вкус сейчас попробуем. Может, вы не ту профессию выбрали, Танечка? Спросила мама Павла: "Очевидно, что печёте вы замечательно". "Это хобби", ответила я. "Как и иностранные языки. А свою профессию я люблю. А главное, что начальник у нас хороший". И улыбнулась Павлу, который, очевидно, не поверил своим ушам, потому что смотрел на меня растерянно, а потом понял и улыбнулся в ответ. "Вот так-то. А кулебяка удалась, как и рыбный пирог. Причём Паша попробовал и то, и другое. Несмотря на неприязнь к рыбе, и на рыбный вариант налегал больше, чем на мясной. Паша, я тебе завидую, выдох гена, доедая третий кусок кулебяки. Такая женщина так готовит, надо брать. Уже боюсь без советов, буркнул начальник. Это вы ещё её пирожки не пробовали. А я заорделась от удовольствия. Так и знала, что пирожки пришлись Паше по вкусу. Вечер переставал быть унылым. Взгляд отца Павла потеплел, и только мама оставалась непреклонной. Видимо, Ника успела ей понравиться даже по Скайпу. Я уже раздумывала под каким благовидным предлогом покинуть высокое общество, когда в двери позвонили. Кто это в такое время? Нахмурился Павел. Смотри в дверной глазок. Напутствовала Таисия Ивановна. Мало ли сейчас мошенников. Мошенников, может и немало, но я почему-то почувствовала, что знаю, кого сейчас увижу. Не хватало только барабанной дроби, а в коридоре слышались приглушённые голоса. И второй Очевидно, был женским. «Пойду посмотрю, в чём проблема», — засуетилась Таисия Ивановна и поспешила в прихожую, а мы с Геннадием и Константином переглянулись. «А знаете, Таня, вы мне нравитесь», — сказал вдруг Пашин папа. «И на Таську не обращайте внимания, она втемяшила себе в голову, что сама знает, как для Паши будет лучше». Никак не привыкнет, что он взрослый и самостоятельный мужчина. Спасибо, улыбнулась я. За правду не благодарят. Вы уж держите его, а то он у нас такой, пока носом во что-то не ткнёшь, не заметит и мимо пройдёт. Кажется, отец Паши оказался лучше, чем я о нём думала. Очень приятный мужчина, и Паша пошёл характером в него, а не в маму. Зато Гена Подозрительно притих, прислушиваясь, что происходит в прихожей. А в комнату вернулась Таисия Ивановна, и не одна. Что вы ника не отказывайтесь, говорила она, а я изучала раздражённое лицо Паши, маячившее за спиной его бывшей. Присаживайтесь, наконец-то познакомимся лично. Вот, Татьяна пироги испекла. Я почувствовала себя дурой, просто дурой с большой буквы. Рядом вот такая Ника, вся из себя скромница, умница, потому что явилась она в достаточно закрытом, но красивом платье, с идеальной причёской и макияжем. А тут обычная девочка Таня, которая попала на чужой праздник жизни. Вы знаете, я, наверное, пойду сказала собравшимся. Поздно уже, а завтра на работу. Паш, проводишь? Всего половина десятого, угрюмо ответил Павел. И вообще, давай возьмёшь завтра выходной, когда ещё выпадет возможность поужинать в такой компании. Это точно замечательная компания. Мой начальник, его родители, брат, а теперь ещё и бывшая девушка, которая претендует на место нынешней. Паш, а это кто? Поинтересовалась Ника. Хотя где-то я её видела. О, это же твоя сумасшедшая секретарша, которая вылила мне на голову воду. Да, потому что ты устроил обезобразную драку в моём офисе, угрюмо ответил Павел. Только Таня не секретарша, а ведущий специалист нашей фирмы. Стало с тех пор, как запрыгнула к тебе в койку. Уж кто бы говорил. Не выдержала я, особенно учитывая, что здесь вроде как в роли пашенной девушки. Я заняла свою должность год назад, а ещё 2 года до этого работала в компании, а мои отношения с Павлом начались только недавно. Точнее, вообще не начались. Да? Ника изогнула тонкие брови. А девочки говорили: "Ты им хвасталась в ресторане, что вы уже давно вместе, и это ты уговорила Пашу бросить меня". Паук взглянул на меня удивлённо. "Да, говорила. И что с того? Его же честь защищала, между прочим. Тебя это не должно волновать", ответила нахалки. "А теперь, извините, мне действительно пора. Уверена, не коскрасит ваше общество". Было приятно познакомиться. До встречи. Развернулась и пошла в прихожую. Стало обидно до глубины души. Теперь родители Паши считают меня идиоткой, которая прыгнула в постель к их сыну, чтобы добиться карьерного взлёта. И ладно бы действительно прыгнула, но я даже не видела, как эта постель выглядит. Таня, подожди. Павел вылетел следом за мной. Прости. Ответила, стараясь сохранять крупицу спокойствия. Мне не стоило соглашаться на этот ужин. У тебя замечательные родители, правда, но терпеть эту Нику я не буду. Я понимаю, и сейчас её выставлю. После того, как твоя мама пригласила её за стол, это будет некрасиво. Возвращайся к гостям, мы увидимся завтра на работе. До встречи. Набралась наглости и поцеловала его в щёку. Пусть думает, что не вышла из роли, а затем выскользнула за дверь и поспешила прочь, вытирая глупые слёзы. Почему всё так? Ну почему? Самое обидное, что он ведь действительно нравился мне, даже больше, чем нравился. Я начинала влюбляться в паука. Смешно, но для него я всего лишь удобная ширма для родителей и окружающих. Скорее бы выздоровела Инна, и я вернулась в свой отдел, чтобы как можно меньше видеться с Павлом. Иначе, сама не знаю, к чему это приведет. Можно, конечно, и винить во всем гадания, но не оно ведь заставило меня каждый день проводить с Пашей. Из-за него я всего лишь заметила то, на что всегда закрывала глаза. Что Паша — хороший человек, интересный мужчина. И что на самом деле, он легко может мне понравиться. Увы, этого слишком мало, чтобы он ответил на мою любовь.